Глава 15. Воскресенье, 26 апреля. Утро. Севастополь. Бухта Южная. Новороссийск был громаден. Его необъятный борт, окрашенный в шаровой цвет, вздымался высоко над причалом, и обычного покачивания, когда корабль то тискается с тверди, скрипя кранцами, то отваливает, натягивая канаты, не замечалось. Что авианосному крейсеру какие-то волны? Или авианесущему, задумался я. Ну, неважно. «Прошу на борт!» Капрас черных командир Тавкра гостеприимно повел рукой. «О, это очень большой корабль!» — впечатленно молвил Фейнберг. «Очень-очень большой!» «Да!» — просеял каперанг, и светлые лучики морщинок вокруг его глаз, заметные на загорелом лице, ужались, пропадая. «Я первым ступил на трап, косясь на Джеральда, обвык профессор, хоть и не обрусел. По крайней мере, акцент у него сместился в прибалтийские октавы». А что вы хотите? Герман Берг — славный потомок астзейских немцев. Сегодня он был особенно оживлен. Радовался, что особисты выдали наконец-то пропуск вездеход. На довольно мачкастом лице читалось без перевода. Постараюсь оправдать высокое доверие. Вот и ладушки. Кивнув вахтиному, я ступил на палубу Новороссийска. «Хоть футбол играй!» — выразился запыхавшийся Киврин. «О да!» — с чувством подержал его Фейнберг. Это. Вайткус поднялся последним. «Борис Пантелеевич, а вы тут надолго? Мы успеем хоть?» «Работайте спокойно!» — весомо сказал Черных. «Ревизию в Николаеве мы прошли. И с докованием покончили. Экипаж заселяется. Когда делаете все, выйдем на госиспытание». «Ну, тогда ладно!» — взбодрился Рамуальдич. это А где мой крестничек?» «Да вон!» — хмыкнул командир корабля. «Несется уже!» Из-за надстройки, смещенной к правому борту, выбежал высокий, широкоплечий парень в синей робе и пилотке. Торопливо приблизившись, он лихо отдал честь. Товарищ капитан первого ранга, Мичман Гирин, по вашему приказанию отставить Мичман, благодушно проворчал черных. Поступайте в распоряжение товарища Жидина. Вопросы есть? Никак нет, товарищ капитан первого ранга, отчеканил Мичман. Моим вниманием завладело его лицо, жесткое и бесстрастное, исполненное броской мужественной красоты. Серые глаза смотрели внимательно и спокойно, и даже широковатый нос не портил общего впечатления. Кивнув нам, командир корабля отправился по своим командирским делам, а я протянул руку Гирину. Хоть и люблю уставные фразочки, но от армейщины далек. Иван Федорович. Иван Радионович. Ладонью Мичмана была сухой и сильной. Да чего там? Внезапная улыбка сломала брутальный образ, выказывая натуру простой и простодушную. Иван. Это. Вайтку схлопнул Гирина по плечу. Говоришь, Жилин, не совсем Иван, и не совсем Федорович, но так надо». «Рамуальдыч», — с укором затянул я, — «но ты меня совсем раскрыл». «Ваня наш человек», — ракотнул директор. «Ладно, я вторично поручился с Иваном. Миша». «Ваня?» — растерянно вытолкнул Гирин. «Вот так правильно», — заценил Рамуальдыч. «И ты, Ваня, не слишком-то верь в штатскую сущность Михаила Петровича. У этого гражданского две дырки в пиджаке проверчены». «Под ордена красной звезды!» Гирин глянул на меня уважительно, а я махнул рукой. «Да ну вас всех!» И двинулся по палубе мимо выстроившихся истребителей не слабеньких и сороковатеньких 38, восьмых, а настоящих вертикалок Як-141. Тех самых чертежи, которых Амеры содрали в моей прошлой жизни, наклепав дорогущих F-35. «А вот теперь фиг им, не чертежи!» Меня догнал Гирин. «У нас на Минске 16 таких». Заговорил он, доставая рукой до острова носа Яка. «А здесь четыре полных эскадрильи. Вертолетов парочку оставили, они сейчас под палубой. У них общий с самолетами ангар, одноярусный, правда. Их там вот за надстройкой поднимают. А вот тут, четко по мидолю, подъемник для ястребков». «Михаил Петрович», — замялся он. «Миша», — поправил я. «А это правда Миша?» — запинка вымолвил Иван. «Что вы тут лазер поставите?» «Не лазер». Улыбнулся я, приглядываясь к пусковым установкам базальтов. «Одну штукенцию куда круче лазеров-мазеров. Пошли, будем выкорчевывать тутошние ПУ». «Там же, позже. Убрать с носовой палубы две пусковых П-500 базальт оказалось самым простым делом. Мы выкорчивали те противокорабелки, что с обоих бортов подпирали орудейную башню со спаренными 76,2-мм пушками». Именно на ее место надо было присобачить инвертор, и уж тут пришлось попыхтеть. Хоть и навалились всем миром, но лишь к вечеру удалось выдрать артиллерийскую установку. Мощный автокран с причала взял вес в 26 тонн и аккуратно перенес башню на трейлер. Натягавшись железо, я медленно прошелся вокруг, разминая мышцы. Громада корабля стыла подо мной всей своей статью. Помню, читал в интернете крикливые побрякухи о недоавианосцах СССР. И такие они. И сики, и куда им до форестолов с нимицами. Недоумки писали. А может и умники, которым дали четкие ЦУ, охаивать все совковое. Вот и старались. А все не так было, совсем не так, по словам Иосифа Виссарионовича. Нельзя авианесущие крейсера, типа, кретчат, представлять химерическими гибридами, неудачными и бесполезными. Начать хотя бы с того, что заходить в Черноморские проливы авианосцам воспрещено. А вот крейсерам добро пожаловать». Хотя и не в турках дело. Просто Запад своим агрессивным напором вынуждал нас строить такие вот корабельные помеси, однако нужные и в обороне морских рубежей Родины, и в нападении на госпожу Чужбину. Плохо то, что кречеты так и не показали себя в полном блеске. Но в том вины судостроителей нет, причины в самолетах. В той исторической действительности, из которой я счастливо выпал, масса искусственных помех и откровенный саботаж затянули работы по первой в мире сверхзвуковой вертикалке. В моей прошлой жизни Як-141 оперился лишь в конце 80-х, чтобы пропасть вместе со сверхдержавой его породившей. И Киев, и Минск, и Новороссийск строили в расчете вот на этих птичек. Я бил глазами строй Яков. Вон, даже здесь наберется с эскадрилью Як-38, модернизированных и все такое. Но куда им до 141-х? А вот теперь советский флот обзавелся тремя полноценными авианосцами. Осталось только блеснуть. Глаз укололся от отражающий блик сварки. Матросики, вспоминая гражданские специальности, подтягивали кабели, шланги автогена, подкатывали лязгавшие баллоны с кислородом. «Миша! это Из подбашенного пространства выбрался Вайткус, встряхивая промасленные верхонки. «Остаюсь ночную!» — жизнерадостно сообщил он. «Сейчас подтянем свет, перетаскаем металл. Корновщик согласился задержаться. Сварим хотя бы поворотную платформу». «Смотри, Раму Эльдыч. покачал я головой. Инвертор легким не получится. Там одних катушек сколько? Меньше 25 тонн никак. Ну и нормально, — воскликнул Вайткус. Та же башня? Даже легче чуток. Я знаешь, чего придумал? Поставить гидроцилиндры от глаза. Ежели они 40 тонн в кузове поднимают, то инвертор только так задерут. Хоть на 30 градусов, хоть на все 45. И огонь по врагам рабочего класса. Хоть самолет спустим. Я усиленно почесал в затылке, глянул на огромную надстройку, чернившую на фоне заката, и вздохнул. Уговорили. Остаюсь. Наш человек! весело оскалился Рамуальдыч. Вторник, 28 апреля, день, Вашингтон, Пенсильвания, Авеню. Собрались в комнате Рузвельта. Президент, хмуро озабочен, сидел во главе стола, что-то чиркая в бумагах, кивками не поднимая головы, приветствуя съехавшихся генералов. Даунинг из-под лоби глянул на портрет Теодора Рузвельта, мордатого усача, висевший над камином. Тедди явно что-то знал. Джек тихонько вздохнул. Он явился в числе первых и занял стул напротив нового министра обороны. Каспар Кэп Уайнбергер елозил, умащиваясь поудобнее, а выглядел именно тем, кем, по сути, был – бухгалтером. В бытность губернатором Калифорнии Рейган взял его в свою команду, и Уайнбергер прославился как «кэп-нож», до того любил урезать бюджетные расходы. Третьим из гостей подсел Гарольд Браун, доктор наук из IBM, назначенный министром ВВС. А затем повалили золотопогольники. Генералы Дэвид Джонс и Джон Весси, адмирал Уильям Кроу, генерал Бернард Роджерс. «Господа!» — проворчал Рейган, поднимая голову от бумаг, и повел рукой. «Рассаживайтесь. Поговорим в узком кругу, обсудим операцию «Щит степи». «Позвольте, сэр». Директор ЦРУ приподнял руку. «Да, Джек». В глазах президента вспухло тяжкое недовольство и опало. «Слушаем вас». «Полагаю, сэр, у нас есть время», — неторопливо заговорил Даунинг. «Немного, но есть. Русские до сих пор не готовят к старту тяжелую ракету «Раскат». А только ею можно вывести на орбиту... Хм... «Игрушку», как доктор Боуэрс называет хроноинвертор. «В монтажно-испытательном корпусе на тюратами идет сборка ракеты-носителя «Союз». Но это средний класс, более восьми тонн ей не поднять». «Так...» Рейган с видимым облегчением выпрямился, откидываясь на резную спинку. — Причины задержки известны? — Да, сэр. Разведчик церемонно наклонил голову. — Буквально вчера военно-транспортный самолет перебросил инвертор с в Крым. По нашим данным, русские устанавливают его на свой новейший авианосец, прибывший в Севастополь. На спутниковых фотографиях видно, как демонтируется носовая орудийная башня. — Орудие на авианосце! — насмешливо фыркнул Кроу. Это авианесущий крейсер, господин адмирал. Холодно улыбнулся Даунинг. На нем базируются четыре эскадрильи сверхзвуковых истребителей вертикального взлета и посадки с дальностью действия более тысячи миль. У нас таких нет. Не отвлекайтесь, Джек. Кисло поморщился президент. Вы хотите сказать, что нам нечего опасаться? В течение месяца нет. Военные заерзали, тихонько переговариваясь, лишь Браун спокойно улыбался директору ЦРУ. По неподтвержденным сведениям, не спеша продолжил Даунинг. «Русские ведут сборку сразу двух инверторов. В закрытом городе Щелково-40 и в Новосибирске. Изготовление, проверка, испытания займут не менее четырех недель, поэтому в последних числах мая одну из установок могут переправить в Тюратам, и это контрольный срок». Он мягко улыбнулся. «Я вовсе не пацифист, сэр, и полностью разделяю ваше беспокойство. Используют ли русские свою возможность вывести на орбиту инверсионное оружие, «Скорее нет, чем да. Но мы, тем не менее, должны лишить их даже малейшего шанса». «Будем считать, Джек», — неласково улыбнулся Риген, — «что вы меня успокоили». Дослушав генеральские смешки, он шлепнул ладонями по столу. «В таком случае, господа, у нас есть время для тщательной отработки операции. Мы должны быть полностью готовы, чтобы в день Д нанести быстрый и неотвратимый удар. Но...» Президент задрал холеный палец. «Нанести максимально скрытно». И никаких ракет. Исключительно бомбардировка. Русские не должны воспринять наш удар возмездия за казус Белли. Поэтому вся территория Центральной Азии должна стать настоящей черной дырой, откуда в Кремль не поступит ни единого телефонного звонка или радиограммы, пока я сам не дозвонюсь до русского президента. Помолчав, успокаиваясь, он взял тон ниже. Ко дню Д необходимо резко активизировать всех тамошних джихадистов. Подкрепите хрвение щедрыми подачками, деньгами, наркотиками, оружием. Стоит даже не пожалеть и переправить с караваном из Пакистана 200 или 300 пусковых установок «Стингер», плюс тысячу ракет к ним. Не кривитесь, Кэп, это важно. — Понимаю, сэр, — понурился Уайнбергер. — Мистер Браун? — Рейган сдернул бровь. Министр военно-воздушных сил кивнул и встал с помощью Даунинга, раскатав по столешнице карту Центральной Азии. Прижав ее обеими руками, он сгорбился и уверенно заговорил. «Джентльмены, единственный пункт плана операции «Щит степени» вызывал сомнения с самого начала. Мы можем использовать лишь те Б-52, которые дислоцированы на острове Диего-Гарсия. Полагаю, четырех бомбардировщиков и одного стратотанкера хватит, чтобы перебросить их в Пешавар, как на аэродром подскока». А затем бомберы двинут на север, за горы. Решающее значение для всей операции имеют отряды джихадистов. Их командиры уже воодушевлены нашими обещаниями признать независимый Казахстан с Туркестаном, поэтому лично я уверен в успехе. Смотрите. Он провел ладони по шуршащей карте. Весь юг Советского Союза хуже всего прикрыт силами ПВО, поскольку это направление не считается стратегическим, в отличие от западного, и все же необходимо расчистить достаточно широкий коридор для пролета наших птичек. Иными словами, туземные бойцы должны будут вывести из строя РЛС под Душанбе, где размещается часть 12-й отдельной армии ПВО, и совершить налет на аэродром Айне. И это первостепенная задача, поскольку именно здесь пролетят наши бомбовозы. Вторая цель — расположение частей 15-й дивизии ПВО в Термезе и Ташкенте, а также аэродромы Какайды и Чирик. Дальше голая степь до самого Тюратама. Дэвид, президент, стрельнул взглядом в генерала Джонса, давнего летуна. «Хороший рабочий план, сэр», — неторопливо выговорил Джонс. «Только я бы перестраховался». Подчистил бока. «С запада наметил бы дополнительной целью части 17-й дивизии ПВО под Ашхабатом. А на востоке РЛС и прочее хозяйство 33-й дивизии ПВО во Фрунзе. «Принимаются», — быстро сказал Браун. Рейган мельком оглядел присутствующих и хлопнул ладонью по столу. «Джентльмены, действуем по вновь утвержденному плану». «Тот же день, раньше, Ялта, госдача Глициния». Глициния стояла у самого моря, как будто начав взбираться на крутой лесистый склон, но заленившись. Сюда меня подвезли и высадили вежливые, накачанные ребята из «Девятки». Но, как оказалось, на любимую дачу Хрущева и Брежнева не попасть. Понаехавшие из Москвы утопали к шатру, что в Малой Сосновке, на горном склоне неподалеку от Массандры. Там, по велению Сталина, выстроили после войны небольшой бревенчатый домик в густом бару 600 метров над морем. А Брежнев не удержался и заказал тот самый шатер рядом со сталинской избушкой большой стеклянный павильон с раздвигающимися стенами. Откровенно говоря, я не совсем понимал, зачем было приглашать меня на выездное заседание Политбюро. Вероятно, Андропов зазвал. По старой дружбе. Ну и ладно, устрою себе выходной, о то Уальдич совсем уже загонял. Подъем от берега больше напоминал прогулку. Солнце припекало по-крымски, и хвойный дух витал повсюду. Лучи порой жалили глаза слепящими высверками, и тут же находила зеленистая тень, будто извинения. Само собой, поднимался я не один. Прикрепленный шагал за мной в отдалении, ничуть не беспокоя. Да и мысли, что занимали меня, были скучными. Как подвести кабели к инвертору? Стоит ли градить вокруг него каркас и вешать бронепанели? Крас с прицепом медленно выехал на причал ранним утром. Хроноинвертор бурбился на трейлере, обтянутый брезентом. Матросы стянули тент, и вот она, вундервафля. Если смотреть с борта Новороссийска, инвертор походил на схему гиперболоида в старой книге. Эмиттер плюс ускоритель. Утром мы, гиперболоид инженера Гарина, подняли, а уже к девяти вечера установили. Поворотная платформа системы Вайтпуса вращалась ровно, гидроцилиндры плавно задирали дуло ускорительной секции, маслянисто поблескивали зеркальные шторки. Нет, все-таки без брони не обойтись. Жалко же, влепит какой-нибудь придурок очередь из пулемета и хана тахионнику. Теска! Сразу узнав голос, я встрепенулся. На встречу мне шагал Суслов в обычном своем костюме, высокий, костлявый, седой, но вовсе не старый, походка неторопливая и уверенная. Здравствуйте, Михаил Андреевич. Здравствую, здравствую. Легко засмеялся главный идеолог страны Советов. Пойдемте, Миша, а то все съедят. Мы зашагали к шатру. Прикрепленный поднес Радик к карту, роняя пару условных фраз, передал меня по эстафете. Да, зажмурился Суслов. «Зря я не хотел ехать. Воздух-то какой! Не надышишься!» «Это точно!» Мы вошли в шатер, со всех сторон виднелись сосны, а полупрозрачный потолок просвечивал желтым орнаментом. В полное впечатление, что находишься на поляне. За банкетный стол никто не садился. Кремлевская сборная распалась на группке и стоя вела дозволенные речи. «О, кто к нам пришел?» Глухо забасил Брежнев. Во мне даже испуг отозвался, не полезет ли он целоваться, но председатель партии сдержал свои порывы. «Здравствуйте, Леонид Ильич», — с чувством сказал я. «Мне кажется, или вы действительно подтянулись, посвежели?» «Будем считать, что в самом деле, хе-хе». Громыко дипломатично поклонился издали, Устинов и Машеров крепко пожали мне руку, а Петр Миронович еще и горячо потряс ее, будто напоминая о наших общих приключениях. Цвигун с Ивановым кивнули в унисон. А вот и товарищ Андропов. «Юрий Владимирович, мое почтение!» «Эки вы стали светские, Миша». Тонко улыбнулся президент. Ну, тогда с вас и начнем. В качестве первого блюда? Отзеркалил я его улыбку. Иносказательно, хохотнул Ювей и повысил голос. К столу, товарищи! Особыми изысками обед не поражал. Мясное ассорти и прочая нарезка, салаты до заливные. Как продвигаются работы? рокотнул министр обороны, промакивая губы салфеткой. В графике, лаконично ответил я. К параду 9 мая будем готовы. Остались мелкие работы, но их масса, и все очень ответственные. «Справимся, Дмитрий Федорович. Спецы у нас классные». «Добро!» — кивнул Устинов. «Тогда сразу после праздника выведем Тавкор на госиспытания Товарищу Горшкову не терпится отправить в Индийский океан целую флотилию, а Новороссийск сменит Минск». «На Минск тоже ставить?» — деловито уточнил я, накалывая вилкой шматик грудинки. «Надо, Миша!» — улыбнулся Дмитрий Федорович. «Надо!» — Суслов блеснул очками. «Товарищ Устинов...» обратился он с обычной своей официальностью. «Надеюсь, мы не будем грозить Соединенным Штатам из космоса, этой хроноинверсией?» «Исключено», — мотнул головой министр. «Да, мы сбили Колумбию, но они первыми начали, нагло нарушив договор о неразмещении. Пришлось хм, напомнить. А вот морское базирование, тут мы в своем праве». Андропов почти не ел, только соками накачивался. Облокотившись на стол, он сложил ладони и подпер ими подбородок. «Честно говоря...» Молвил Евге невнятно. Меня сейчас больше интересуют внутренние дела. Мы довольно ловко отошли от ленинской национальной политики, но люди, воспитанные на ее принципах, остались на Украине, в Закавказе, в Средней Азии, в Прибалтике, даже в Белоруссии. Не морщитесь, товарищ Мазаров, это правда. Петр Миронович не даст соврать. И так называемая элита заражена национализмом и творческая интеллигенция. Что нам делать, скажите, пожалуйста. В срочном порядке восстанавливать бараки ГУЛАГа? Семен Кузьмич. Цвигун поелозил и навалился на стол. Сложность в том, товарищ президент, что у националистов наблюдается мощнейшая мотивация. Мы отменили республиканские компартии, верховные советы и советы министров. Мы лишили их власти. Не советской, которую они, мягко говоря, не любили, а ихней, царской, гетманской или ханской. Это уж кого как. И тут им очень вовремя подыграли на Западе. Да, вот мне тут перевели тамошнюю утреннюю почту. «Фигаро», «Таймс», «Вашингтон-Пост». Все хором тянут одно и то же. О зверствах русских в кишлаках и аулах да о героической борьбе порабощенных народов. За свободу и независимость. Председатель КГБ в сердцах швырнул на стол распечатки. «Русские врывались в кишлаки аулы стойбища», не выдержав, процитировал я Задорнова оставляя после себя лишь города, библиотеки, университеты и театры. — Да, — криво усмехнулся доселе молчавший Громека. — Какая горькая ирония. — Так ведь правда, — воскликнул Цвигун. — А какой поток оружия, денег, методичек хлынул из Пакистана и Турции? На Кавказе мы еще кое-как справляемся. А вот Памир одно радует. В горно-бадахшинской АО люди за нас, за власть Советов. — Помогают? — с интересом спросил Андропов. Как только могут. И тайные тропы показывают, и... и вообще. Выездное заседание полетбюро оживилось, ударилось в воспоминания, заспорило, зашумело. Полчаса спустя все угомонились, переговаривались тихонько или задумчиво молчали. — А меня другой кризис пугает, — негромко сказал я. — Какой? — встрепенулся Суслов. — На мой взгляд, — я задумался, подбирая слова, — если наш союз нерушимый, все же рухнет то Помните, как Берне спел? С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Вот эта самая неназванная сущность внутренней стержень народной души. Вот что нынче слабеет. И тут даже две причины. Первую я вижу в том, что война унесла миллионы лучших, тех, кто не предаст идеалов революции. Говорю это без пафоса. А вторая уходит старая гвардия, товарищи. К тем учителям, что сейчас провожают на пенсию, взывали трибуны вроде Ленина или Кирова, Они закалились в борьбе, в войне, росли над собой. А кто пришел им на смену? Люди, для которых Великий Октябрь или Великая Отечественная всего лишь слова. И такие же функционеры занимают места старых комсомольских вожаков. Они пишут протоколы собраний, составляют отчеты, ведомости и ленинские планы. А за всей этой иммункулаторой пустота. Кого эти деятели поведут за собой и куда? Вот что меня пугает. Но как с этим быть, я не знаю, зависла тишина. Справимся, Миша. Негромко вытолкнул Суслов. Мы это уже проходили в 20-х, в 30-х. Смогли тогда сможем и теперь. А смены подрастает. Он по-юному по-комсомольски подмигнул. Пятница, 1 мая, утро, Севастополь, проспект Нахимова. Колонны давно прошли, промаршировали матросы в парадках и курсанты, но народ все не расходился. Нарядные севастопольцы гуляли, смеясь и болтая, а голосистая детвора складывала веселые визги в разудалый хор. Повсюду полоскали красные флаги и флажки, гремела в отдалении музыка, будоража медными зовами. Вот только Гирин почти не замечал радостной кутерьмы. Он будто плыл в разноцветном облаке, и сияло солнце, пригревая, и синело море, а рядом шагала Настя. Иван уже свыкся со своей любовью. Признал, что испытанный им сердечный укол перерос в шалую весеннюю влюбленность, вознеся на незнаемую ранее высоту. И дело вовсе не в том, что идущая рядом девушка красива, хотя это само по себе здорово, да еще как. Просто в душе постепенно укрепилось понятие. Твердое знание. Настя именно та, с кем ему хочется быть всегда. Мысли о женитьбе мелькали и пропадали. Мичман не торопил жизнь, не теребил судьбу. Да, если честно, то и побаивался — Настя натура своевольная, откажет еще. А что может быть ужасней? Еще Иван стеснялся: Да и стоило ли обрывать волнующую волшебную пару сближения, когда двоих тянет друг к другу, но еще не перейдена крайняя грань. Слава казался сильным, а оказался слабачком, негромко рассказывала Настя, а аккуратно зубками отщипывая эскимо. Облизнув губу, она оглянула за морской фасад, щурясь на солнце. Променял меня на девицу из своего круга. Дурак! сердечно обронил Гирин. Настя рассмеялась. «Скорее я, дурочка!» «Да нет, ты не думай, я даже не обиделась. Просто такое разочарование!» «Даже стыдно!» «Не разобралась в человеке, пленилась обертка, а в сердцевин гниль!» «А Костя?» — с запинкой спросил Иван. «Этот был проще, понятней!» Девушка задумалась, мельком лизнув подтаявшее мороженое. «Его можно было уважать хотя бы за честность! Костя был добр ко мне, заботился, но я не любила его. Ну как... «Можно быть благодарной, ласковой, даже нежной, но если ты ничего к человеку не испытываешь, как с ним жить? Стерпится, слюбится? Да ну!» Самый важный вопрос колол Гирину язык, но время не пришло. Усилием воли он поборол стонущую натуру и вздохнул. «А у меня... у меня только Маша была. Так, ничего серьезного, бабушка еще шутила, Иван да Марья. А так она мне нравилась и... ну и все. Я даже не знаю, что у нее самой было ко мне». Но стоило мне сказать, что остаюсь на флоте, как Маша фыркнула и гордо удалилась. И в том же месяце вышла замуж. Двое медленно шагали к площади Нахимова, краем сознания улавливая отголоски праздника. Настя свернула в тенистый сквер, пропахший молодой листвой и водорослями. Герин задумался, а девушка прижалась спиной к кряжестому вязу в два обхвата. «Поцелуй меня». Напряжение в ее голосе едва ощущалось, оно вибрировало, резонируя с моряцкой душой. Мир отдалился, перестал быть. Сердце у Ивана бухало в самом горле, давя молодой кровью. Его жесткий сухой рот коснулся нежных девичьих губ, и они дрогнули, раскрываясь. Поцелуй длился недолго, но Мичману хватило краткого времени, чтобы обмереть. «Они у меня липкие, да?» — прошептала Настя, задыхаясь. «Ты все из кемот слезал». «Я люблю тебя», — выдохнул Гирин холодея. Карии озера напротив в камышей ресниц отразили счастье. «Я тоже». Тебя. И мир снова зацвел, зашумев, окружая двоих пленительной каруселью желаний и надежд.